Глава седьмая. Любовь. «Пап, вообще-то микроинсульт!» Топнув ногой, высказывается Лика, переводя на меня полный сожаление взгляд. «Лик, это не имеет значения!» Устало выдыхает Боря. Ощущаю, как его грубая рука гладит мои пальцы. Пытаюсь ее убрать, но предатель нарочно усиливает захват. В данном состоянии я не могу сопротивляться ему, и это удручает. У меня случился инсульт, или, как выразилась дочь, микроинсульт. Наверное, Боря прав, это уже не имеет значения. Я чувствую себя ужасно. Голова, она будто бы не моей стала, словно отделилась от моего тела. Прикрываю глаза, болезненно морщусь. Да, как я и догадывалась, диагноз неутешительный. Он страшный, пугающий до озноба. Хочется кричать от отчаяния, но я не могу. Моя речь меня пугает, когда я пытаюсь сказать что-то еще. Получаются лишь жалкие и ничего не значащие обрывки фраз. Это в всё из-за бя С уроком смотрю на Бориса, ощущая, как в груди болит сильнее из-за его подлого предательства. Лика недоуменно хмурит брови. Кажется, она не поняла, что я имею в виду, не потому, что не хочет понимать а потому что моя речь настолько бессвязная и несуразная, что я и сама себя толком не понимаю. Когда обращаю внимание на Бориса, ловлю его безжалостный взгляд. Он понял. Он, в отличие от дочери, понял, что я имею в виду. Но виду не показывает. Я это понимаю по его лживым глазам. «Люб, тебе лучше сейчас не напрягаться. Отдыхай, набирайся сил». «Будем надеяться на лучшее!» Боря натягивает на лицо подобие утешительной улыбки. «Пап, а что пыталась сказать мама?» Лика подходит ближе и садится на край моей кровати. «Чувствую, как меня знобит. Кончики пальцев рук и ног не имеют от холода. В голове стучат тяжелые молоты. В горле стоит плотный вязкий ком». «Наверное, мне и в самом деле лучше помолчать. Когда я слышу свою речь, мне хочется плакать». «Лик, сейчас у твоей мамы проблемы с речью, и то, что мы с тобой ее не понимаем, это нормально». Дочь устала вздыхает, бросает на меня сопереживающий взгляд. «Мам, все будет хорошо». Дочь пытается подбодрить меня, но я вижу в ее глазах застывший страх, я осознанию неопределенности. Никто не знает, что будет дальше. «Пап, а она теперь всегда...» Дочка переводит испуганный взгляд на Бориса, шумно сглатывает, делает короткую паузу между словами. «Всегда будет так разговаривать?» Боря вдыхает со свистом, затем также шумно выдыхает. «Я не знаю, Лик!» «Надеюсь, что нет», – безжизненно произносит предатель, выказывая свое фальшивое глубокое сочувствие. В голове закрадывается шальная мысль, что мое состояние может быть ему на руку. В данном случае я мало что смогу сказать. И это угнетает. Даже пошевелиться сложно. Наверное, мне предстоит долгое и муторное восстановление. «Кстати, дочь, сходи, позови врача. Скажи, что мама пришла в себя». Борис дает команду Лике, и она молча кивнув, выходит из палаты. Ггад, ты -з за всё заплатишь Собираю в кучу остатки сил, чтобы выказать свое истинное отношение к предателю, пока мы остались наедине. Взгляд Бори сразу же меняется, становится суровым, стальным. Ты спишь, сарриной. Несмотря на свое жалкое состояние, хочу внушить предателю страх. Страх, что однажды эту правду узнают все. Наша дочь, сын, окружение. Я не буду молчать. Да, сейчас я физически не могу выплеснуть все, что думаю, в его сторону. Но я хочу надеяться и верить, что так будет не всегда. Однажды я приду в норму и смогу зажить полноценной жизнью. И я скажу все в первую очередь Лике, чтобы она знала, какая у нее подлая и лживая подруга. Пускай у дочки слабое больное сердце. Я постараюсь ей все рассказать как можно мягче так, чтобы эта правда понесла за собой минимум последствий для нее. — То ты мне с ней изменил! Борис резко подается вперед и на этот раз уже грубым захватом сжимает мою руку. — Нет, Люба, ничего не было! Тебе это все приснилось! Это плод твоего больного воображения! «И врач это подтвердит!» Он сурово хрипит, наклонившись к моему уху. «А вот, кстати, и он!» Услышав щелчок двери, Борис резко отстраняется от меня и выпускает мою руку, натягивая на лицо маску любящего и сочувствующего моей беде мужа.